Глава 13. «Значит, это была ловушка». «Это?» Арфео Кулина обвел окружающий мир руками, показывая и на скошенное поле, и на темнеющее небо. «Нет, это не ловушка. Мы просто беседуем». «Но ведьмин дом с тремя путями...» «Это была ловушка», — произнес Рейвенор. Ха, ловушка то, ловушка сё». — засмеялся Кулин. — Ловушки, ловушки, ловушки. Знаете, Гидеон, похоже, излишняя подозрительность — это профессиональная деформация инквизиторов. Да, кстати, я надеюсь, я могу называть вас Гидеоном. А можете и не называть. Я ищу ловушки всюду, поскольку Зигмунд Молох обладает удивительным даром расставлять их на каждом шагу, и я уже имел сомнительное удовольствие попадаться в них. Кулин задумался над его словами. «Ну, — спокойным тоном произнес он, — если это ловушка, вам вряд ли станет легче от понимания того, что вы в нее уже угодили. Думаю, вы со мной в этом согласитесь». «Я никогда не недооценивал хитрости Молоха», — ответил Ревенор. «Единственное, что меня пока удивляет, так это его способность возвращаться с того света». Инквизитор осторожно просканировал окрестности. Кулин, сидящий в центре круга, был непроницаем. В лесу за его спиной читалось присутствие других людей. Без сомнения, это было прикрытие на всякий случай, но они находились слишком далеко, чтобы представлять непосредственную угрозу. Тониус, Беллок и Ангарат оставались на вершине холма, возле двери. «Где Молох?» — спросил Рейвенор. «Он так боится встретиться со мной лично». «Где Молох?» — это серьезный вопрос, важный вопрос, за ответом на который вы и прибыли на Утохр. «Думаю, дверь очень постаралась дать вам ответ. Она привела вас сюда». «Молох совсем рядом, но я лучше умею вести подобные переговоры. Вот только не знаю, что вам про меня уже известно». «Достаточно, чтобы не недооценивать и вас. Но вы совсем не похожи на Молоха. Вы принадлежите совсем другой породе зла. Фасилитатор, наемник, проститутка». «Вот только давайте обойдемся без грязных намеков». — нахмурился Кулин. — Давайте проявим взаимную учтивость. Поговорим как джентльмены. Над их головами в постепенно темнеющем небе распевали птицы, и их трели звучали так невинно. — Вы подстроили все это только для того, чтобы поговорить? — спросил Рейвинор. Если честно, нет, — ответил Кулин, откидываясь на спинку стула. — Произошло нечто воистину удивительное. Все подстроилось, само собой. О, конечно, мне пришлось озаботиться о кое-какими необходимыми усовершенствованиями и изменениями в ситуации, чтобы все прошло гладко. Но в общем и целом произошло только то, что должно было произойти. Глаза Арфео искрились хитрецой. Удивительно, не правда ли? Вот поэтому-то я и решил, что нам необходимо побеседовать. Хорошо, говорите. Тогда перейдем к делу. Куллин кивнул и смахнул соломинку, прилипшую к его куртке. «Постараюсь изложить все простыми словами. Вы гоняетесь за Зигмундом Молохом уже долгое время, и, как я понял, у вас на то есть веская причина. Будь я имперским инквизитором, — Типун мне на язык, — сам бы всей жизни не пожалел, чтобы прихлопнуть его. Вы нескончаемо кружитесь друг вокруг друга, обмениваясь тычками и оплеухами, рискуя и срывая чужие планы. Так продолжается уже многие годы, и будет продолжаться вечно, насколько я могу догадываться, если, конечно, кто-нибудь не вмешается и не поможет вам довести дело до конца. И этот кто-то вы. Отчасти. Работая на Зигмунда, я обнаружил некоторые странные факты, Гидеон. Узнал, что вряд ли понимает кто-либо из вас. Например, вы повязаны с судьбой скованы единой общей судьбой. «Это просто забавная и напыщенная метафора, описывающая мою непрерывную погоню за еретиком Зигмундом Молохом. Если это лучшее, что вы можете...» «Стоп-стоп!» — произнес Кулин, поднимая руку. «Успокойтесь, это не метафора. Мои слова стоит понимать буквально. С того самого момента, когда вы встретились в первый раз, Произошло нечто такое, что сплавило вас воедино, вплетая в великий космический узор. Какой еще узор? А, именно об этом мне и хотелось бы поговорить с вами. Что за ерунда! Можете приступать к своей игре, если должны. Мои люди готовы ко всему. Рэйвенор отдал короткую команду, и его спутники, оставшиеся на холме, Тут же вскинули оружие. Я не собираюсь сражаться с вами, произнес Кулин. Вот в чем суть. Каждый раз, вступая в сражение, мы упускаем из виду то, что на самом деле важно, и имя ему слайд. Рейвенор помедлил, прежде чем ответить Даю вам две минуты, кулин. Арфео облизнул губы и улыбнулся. «Вы проделали весь этот путь до Утохра, потому что, как вам показалось, это единственный способ узнать, где скрывается Зигмунд». «Хороший план. Честно, просто замечательный план, хотя бы потому, что Молоха посетила та же идея». «Отправляясь в Танкрада, Зигмунд решил, что единственный способ сбежать от вас — это посоветоваться с будущим и установить вашу роль в нем». «Ему тоже понадобилась связность. Разве не забавно то, что вы выбрали совершенно идентичный образ действий?» Арфео наклонился вперед и постучал указательным пальцем по виску. «И все это только потому, что вы думаете одинаково. Я ведь уже говорил, что вы повязаны одной судьбой». Рейвенор не ответил. «Мы прибыли на Утохр примерно за три недели до вас». «Я предпринял необходимые шаги и добился права проконсультироваться с ведьминым домом. И что же мы узнали, когда дверь наконец отворилась? То, что вы тоже направляетесь к ведьминому дому, одержимые той же самой идеей. Должен вам сказать, я был озадачен, а вот Зигмунд пребывал в восхищении. Он просто не мог дождаться того момента, когда сможет расставить для вас последнюю, очень неприятную западню». Помните, мы уже обсуждали с вами его страсть к ловушкам, но мне удалось его отговорить. Все происходящее очаровывало меня, бросало вызов моему таланту фасилитатора. Понимаете ли, я ведь мыслю совсем иными категориями, нежели Зигмунд. Мы с ним воспринимаем разные вероятности событий, а потому и великолепно дополняем друг друга. Зигмунду все это казалось игрой в регицит, где вы только фигурки на доске, выполняющие одну стратагему за другой и прочий подобный вздор. Но я был напуган». «Напуганы?» «Смыслами. Бывают совпадения, а бывают и совпадения. Многое, конечно, можно объяснить объединяющими вас общей историей и опытом. Ваши знания и таланты очень близки, и вы оба блуждаете в одних и тех же потемках. Вы оба решили наведаться в ведьмин дом». «Хорошо. С этим я могу смириться. Совпадение. Но что привело вас обоих на Юстис Майорис? Что привело вас на другие миры, на которых вы встречались с ним?» «Мы антагонисты, Куллин. Я охочусь на него. Тут нет никакой тайны». «А что насчет Танкреда? Из всех мест в секторе вы выбрали в качестве зоны поисков именно Танкред». «Мы не оставили ни единого следа, по которому вы могли бы за нами направиться. Что привело вас туда? Догадка?» И вновь Ревенор не ответил. «Значит, я правда? улыбнулся Кулин, поглаживая бороду. «Догадка. Догадка здесь, чуточку интуиции там, щепотка случайности и истечения обстоятельств. Разве это вас самого не пугает? Ну, хоть капельку» и каким же будет ваше объяснение. Только не начинайте снова про общую судьбу. Именно этим я в последнее время и занимался. В течение нескольких дней я изводил Зигмунда расспросами. Он и раньше рассказывал мне о ваших прежних встречах, Но мне необходимо было услышать все снова, не упустить ни одной детали. Он оказался достаточно любезен и терпеливо рассказал мне все в таких подробностях, что я будто бы сам побывал там и увидел все собственными глазами. Отчетливо, как днем, увидел, что связывает вас обоих. Куллин поднялся и обошел стул кругом, не выходя при этом за пределы выложенного стеблями кольца. «Вас связывают силы варпа, Гидеон». Связывают с тем, чтобы вы справились с великой задачей Но ни один из вас не понимал, что вами просто пользуются И оставя вас полагаться только на собственные возможности Никогда бы и не поняли этого Хотя, может, и успели бы все осознать в самое последнее Краткое мгновение, когда смерть уже потребует вас к себе Варп избрал вас в результате тщательных поисков А затем приставил к работе «Сами того не понимая, в своей кровавой возне все эти годы вы служили фасилитаторами, акушерками». «Для Слайта», — проговорил Рейвенор. «Ваша догадка сияет, как новая крона». Кулин захлопал в ладоши. «Я знал, что вы не разочаруете меня, Гедеон. Да, именно для Слайта. Губительные силы желают, чтобы Слайт был рожден. Не спрашивайте, зачем». «Меня они на свои посиделки не приглашают». Орфео усмехнулся собственным словам. «Но могу биться об заклад, что концовка будет ужасающе кровавой». «Рождение Слайта предсказано», — встревоженно произнес Рейвенор. «Братья предрекла его, и вы сами были там, Кулин. Но время уже вышло, пророчество не осуществилось». «Неужели вы в этом уверены?» Кулин посмотрел на Рэйвенора так, будто ему что-то было известно. «А может, все уже случилось? Или...» «Подумайте сами, Рейвинор, Рождение демона в нашей реальности, вероятно, должно представлять собой длительный и тяжелый труд, возможные осложнения. Давайте согласимся на мгновение, что если вы с Зигмундом в своей слепоте способствовали родам с первого своего знакомства, то схватки продолжаются уже сколько? 60 лет? Если вы правы, то 66. Тяжелые роды, задумчиво произнес Куллин. Да, очень тяжелые. Значит, вы предполагаете, Куллин, что наши судьбы связаны губительными силами? Объясните мне, как это возможно, чтобы извечный враг мог пользоваться мной столько времени, а я бы это не понял. Я не чья-то там пешка. «Прошу вас, пешка никогда не понимает, что она пешка!» — произнес Кулин. «Да вы посмотрите на себя! Придавший Ордос и беглый отступник, прибывший на Утохар за еретическим предсказанием, вы явно не чистый «И как же Варп связал нас!» — повторил Рейвенор. Кулин разочарованно всплеснул руками. Это произошло во время нашей первой встречи на Слифе. У меня нет времени, чтобы разжевывать вам все до мелочей, Гидеон. Вы умны и сами можете все понять. А сейчас нам необходимо обсудить с вами куда более важные вещи. Какие, например? Например, главный повод для этой встречи. Кулин выдержал паузу. Я предлагаю вам перемирие, объединение сил ради достижения общей цели. Перемирие — это маловероятно, Куллин. Если честно, то мне кажется, что вы просто заманиваете меня в очередную хитроумную ловушку Молоха. «Если бы мы хотели вас убить, — сказал Куллин, вы были бы уже мертвы. Мы оставили вас в живых ввиду высокой вероятности того, что вы с Зигмундом нужны друг другу. «Вам необходимо объединиться, чтобы бросить вызов губительным силам и остановить Слайта». Рейвенор слегка откатился назад. «Скажите мне, Кулин, с чего бы это злодею вроде Молоха вдруг захотелось останавливать Слайта? Скорее уж я поверю в то, что он пальцы сотрет до костей, пытаясь помочь рождению демона». Кулин снова опустился на стул. «Гидеон, неужели вы и в самом деле ничего не понимаете? Вы просто не разбираетесь ни в том, во что мы на самом деле верим, ни в том, о чем мечтаем. Мы для вас просто зло, зло, которое вам приходится останавливать. Но вы не видите отличий между разными видами зла. Мы все для вас на одно лицо. Я, Зигмунд, Слайд, вы слишком ограничены». Он бросил на Ревенора пристальный взгляд. «Вы же прошли через дверь, он Уверен, она показала вам момент или два из будущего. Понравилось?» «Ваши слова неубедительны, но нет, мне это не понравилось». «Знали бы вы, что увидели мы, пройдя через дверь? Галактика в огне, эпоха апокалипсиса, время демонов» полыхающий остров, оставшийся от Империума, населенный вымирающими жалкими остатками человечества. Вы не желаете такой судьбы, я это знаю. Именно защите общества от подобного рока вы и посвятили свою жизнь. Но и мы также не желаем этого. Наши амбиции безумно отличаются от ваших, Гидеон, и даже находятся с ними в конфликте. Но мы с Зигмундом можем процветать, богатеть и достигать прочих целей, только до тех пор, пока существует Империум. Империум — вот поле нашей игры, а человечество — наш инструмент. Мы вплетаем свои планы в сложный узор имперской жизни, чтобы приобрести с этого какую-либо выгоду. Я не хочу, чтобы вам вдруг стал нравиться наш образ жизни, но, поверьте, он абсолютно несовместим с эпохой демонов. это необходимо остановить, поскольку альтернатива слишком ужасна для любого из нас. Перемирие произнес Рейвенор, «Мы с Молохом должны поработать вместе, чтобы разрушить наши оковы и уничтожить Слайта. Вы это предлагаете?» «Гидеон, если вы согласитесь...» — кивнул Кулин. «Я помогу вам выйти через дверь на и Затем распоряжусь отправить послание на Беринд с координатами этого места. Я говорю про тот мир, где мы сейчас с вами находимся». После чего вы соберете здесь всех своих людей, и мы вместе продумаем план действий. А что, если я откажусь? Тогда вам никогда не узнать, где мы находимся, а нам придется справляться с проблемой своими силами. От этого может пострадать весь Империум. Если вы отказываетесь, возвращайтесь к двери и распрощаемся на этом». Последовавшая за словами Кулина тишина долгое время нарушалась только шепотом вечернего ветерка и щебетом птиц в живой изгороди. «До свидания», — сказал Рейвенор. Он развернул кресло и стал подниматься по холму. «Я разочарован!» — прокричал ему вслед Кулин. «Очень разочарован! Вы совершаете ошибку!» Рейвенор даже не стал обращать на него внимания, и вскоре воссоединился со своими спутниками. «Что происходит?» — спросил Тониус. «Кто был этот человек?» — поинтересовалась Ангара. «Мы уходим», — произнес Рейвенор. «Смотритель, открывайте дверь». Проводник вставил ключ в старый замок. На мгновение они снова оглянулись на поле. В сумраке все еще можно было различить, что Орфео Кулин по-прежнему сидит на стуле посреди круга, глядя им вслед. Он поднес правую руку к губам и послал им воздушный поцелуй. «Не нравится мне все это», сказал Тониус. «Тебе, по-моему, вообще в последнее время ничего не нравится», отрубил Беллок. «Откройте дверь», повторил Рейвенор. Дверь заскрипела, отворяясь. За ней виднелись вечерние поля и темно-лиловое небо, на котором уже проступили яркие звезды. Они шагнули через порог.